Глава 14 Как получилось, что никто из вас не обратил внимания на легенды аборигенов, не связал с тем, что творилось на базе? Прислонившись спиной к древесному стволу, Ютгар нервно теребил пальцами сорванную травинку. Они с хорхи находились на окруженной кустами и невысокими деревьями поляне, располагавшейся всего в пятистах метрах от посадочного поля, изрытого глубокими ямами плазменных ударов. Разговаривать в тесном помещении среди снующих солдат было не с руки, а пользоваться лосманами Ютгар находил излишним. К тому же на свежем воздухе куда приятнее было побеседовать тет-а-тет. Форхе -тет. сидел напротив, возле развесистого куста, и на вопрос Ютгара на потер подбородок, обросшие двухдневные щетины, Глаза у лейтенанта выглядели воспаленными. Двух часов, проведенных в медицинском блоке, пока ему ремонтировали рассеченную в столовой грудь, явно не хватило, чтобы как следует отдохнуть. Юдгар чувствовал себя несколько неловко, вызвав лейтенанта на беседу. Но ему необходимо было поговорить с кем-то, кроме Гранда. Гранд его подавлял. Откровенного разговора с ним как-то не получалось. Поэтому в кабинете полковника, если можно назвать кабинетом этот шкаф с дверью, Ютгар больше думал не о деле, а о том, как поскорее из него выбраться. Да и здесь, на полянке, Хорхе хоть немного отдохнет от своих обязанностей. Людей не хватало, поэтому даже офицерский состав бросили на восстановление базы. Впрочем, офицеров осталось не так уж много. Всего четверо, включая самого Хорхи, Полковника Гранда, его заместителя капитана Паслинга и начальника технической службы лейтенанта Полтро. Солдатами тоже было не густо. После многочисленных налетов «Дракона» гарнизон сейчас насчитывал всего 28 человек, способных нести службу. 11 раненых и четверо гражданских техников с инженером Долби во главе и врачом Бловачем были не в счет. «Не знаю», — сказал Хорхи. «Так уж вышло. Как только организовали базу, то с месяц, наверное, все шло как по накатанной. Ни атак, ни бессонных ночей». Да никто и не ждал ничего подобного. Завезли оборудование, прилетели ученые, разные там экологи, биологи, ксенологи и прочие братья. Шныряли тут, каждый листочек обнюхали. Некоторые группы добрались аж до отрогов Асмуалави. Хорхе мотнул небритым подбородком в неопределенную сторону. Горная гряда на севере. А что, до аборигенов? Понимаешь... Когда обустраиваешь базу, своих проблем хватает. То материалы какие-нибудь не завезли, то завезли что-нибудь не то, что требовалось, то безотказное оборудование вдруг останавливается, как вкопанное. И хоть по винтику разбери, а работать больше не желает. Ученые эти все время по ногами путаются, суют нос и куда надо, и куда не надо. Дисциплины, как и у всяких штатских, ноль. Но все время требуют повышенного внимания к своим запросам и нуждам. Мы каждому по солдату приставили, в качестве телохранителей. Так стоит солдату зазеваться, как сразу что-нибудь стрясется. Одного ксинолога чуть дикая кошка не задрала, причем возле нужника, едва успели пристрелить. Прямо как дети. Орхи безотчетно пригладил ладонью армейский спросидью ежик, непокорно топорщившийся на голове. Так что не до аборигенов нам было. Да и не входило в задачу гарнизона изучать легенды местных жителей. Хотя, странная вещь. Как-то само собой получалось, что у нас с ними с самого начала был найден общий язык. Они не сопротивлялись нашему присутствию здесь, на их землях. Ну и нас их внутренняя жизнь не слишком волновала. Что мы о них знали? Пшик, да маленько. Немного приторговываем. А вернее, производим обмен. Они с удовольствием поставляют нам мясо. Служат проводниками в лесах. А у нас берут концентраты, медикаменты, ну, кое-что еще. Так, по мелочам. Но, по большому счету, им ничего от нас не нужно. Даже оружие. Юдгар удивленно выпрямился. Он не ослышался? Вы что, предлагали им современное оружие? Да нет. О чем ты говоришь? Досадливо отмахнулся Хорхи. Кто же в здравом уме снабдит примитивную культуру оружием? который может рано или поздно повернуться против тебя. Мы не настолько им доверяем. Ножи, наконечники для копий, стрел из хорошей стали. Вот и все, что мы имели право им предложить. Но даже на такое предложение первый же старейшина заявил, что это очень важный вопрос, и он вместе со старейшинами других родов должен посоветоваться с драконом, а о результатах обещал сообщить через две руки дней. 12 что ли?» «Ага». Они же шестипалые. Так вот, наши любопытные ксенологи решили проследить за ними и выяснить, что же они будут делать. И ни черта у них не вышло. Старейшины просто исчезли. То есть, как это исчезли? Переспросил Юдгар. – Ну так, исчезли и все. Хорхи пожал плечами. Биозонды, посланные за ними шпионить, сдохли уже на пятом километре от селения, откуда они отправились в путь. А следующая партия разведчиков их уже не нашла. На вопрос, куда они все подевались, в селениях отвечали одно. Ушли. Куда? К дракону. Где живет дракон? Очень-очень далеко, за океаном, на большом острове. Но вот где расположен этот остров? Как его найти и что он из себя представляет, об этом никто из алгистян даже и говорить не хотел. Лишь твердили, что все мы пайки. И все равно ничего не знаем и не видим. И остров Дракона для любого из нас останется недоступен, если даже ткнуть в него носом. В общем, сплошная мистификация и религиозные заморочки. Спрашивается, каким образом эти старейшины могли за такое короткое время смотаться за океан к какому-то там острову. Ни лодок, ни кораблей у них в помине нет. Совершенно сухопутные племена. Не имеющие никакого представления о мореплавании. К тому же до ближайшего восточного побережья больше шестисот 680 километров. И идти не по накатанной дороге, а по лесам и болотам. А ближе к побережью еще и старый горный хребет, через который так просто не перевалишь. Сплошные отвесные кручи и пропасти. Да они и за год не добрались бы туда. Думаешь, они просто осиживались все двенадцать дней в каком-нибудь пещере и возносили молитвы своему дракону? Ютгар невольно улыбнулся. Предугадать выводы лейтенанта было совсем нетрудно. Хорхия согласно фыркнул. «Или устроили грандиозную пьянку, пока мы на своей базе вкалывали, как проклятые. Чем не версия? После чего трое из них явились к нам на тринадцатый день и заявили, что дракон не советует». «Заметь, не советует», – с нажимом подчеркнул лейтенант. «Брать у нас оружие». Сказал, что если чужое оружие попадет в руки разных племен, то это приведет к войне, потому что каждый захочет узнать его истинную силу. Мудрая скотинка, не находишь? Мудрая? Юдгар криво усмехнулся. Даже чересчур. А не кажется ли тебе, дружище Хорхе, что будь этот дракон таким мудрым, каким его описывают аборигены, то не стал бы без всяких видимых причин нападать на базу? На взгляд Ютгара речь шла о двух разных драконах. Этот дракон не мог управлять племенами, не мог помогать им, не мог давать мудрые советы. Этот дракон не мог ничего. Это было всего лишь тело, или не только. Впрочем, трудно делать выводы, обладая крохами разноречивой информации. Хорхи, не глядя, сорвал травинку, сунув в зубы и уже менее внятно продолжил. Кстати говоря, раз уж разговор зашел об оружии, был тут у нас один случай, когда рядовой из нашего гарнизона стащил у них духовое ружье, стрелявшее маленькими отравленными стрелами. А вот и первая причина для нападения, подумал Юдгар, насторожившись. Хорхе, целиком погруженный в свои мысли, не заметил возникшего напряжения. Рядового звали Хачик. Следует признаться, вороватый был малый, В своем отделении и то наравил хоть что-нибудь да прикарманить. Не знаю уж, зачем ружье ему понадобилось. Возможно, планировало продать по возвращению домой какому-нибудь коллекционеру экзотики. Но только до базы он не добрался. Погиб. Когда его обнаружили, от него почти ничего не осталось, кроме обгоревших головешек. Хорхе выплюнул из измусоленную травинку и сорвал следующую. Заметно было, что на фоне недавних событий насыщенных многочисленными смертями. Судьба рядового хачика уже не слишком волнует лейтенанта. Грант поручил мне провести расследование обстоятельств его гибели. А я, недолго думая, обратился к нашему уже общему знакомому – Маю. «Кстати, как тебе, старикан? Впечатлил?» Корхе скупо усмехнулся. «Триста килограммов живого веса. Самый крупный из жителей своей деревушки». Недаром, старейшина. Юдгар зябко передернул плечами. Состояние, которое он испытал в коме, вспоминать сейчас было неприятно. Я не очень хорошо помню, буркнул он. Ах да, извини. Ты же был в отключке. Так вот, Пингумай мне все и растолковал на свой манер. По его словам выходило, что старейшина того племени, где побывал хачик, обратился к дракону. И тот, недолго думая, покарал вора, без суда и жалости. Хорхи, кем, по-твоему, для алгистян является дракон? Удивляйся, я тебе, эксперт. Ты что, действительно в базу данных не заглядывал? Так, мельком, мне нужно живое мнение. Тебе виднее, эксперт, Хмыкнул Хорхи. А дракон для них – божество, неотъемлемая часть их религии. Знаешь... Порхи замялся. Я глубоко верующий человек, и мне иногда бывает нелегко объективно оценивать все достоинства и недостатки чужой религии. Впрочем, как и своей собственной. Я к тому говорю, что с драконом у них не так просто, как может показаться на первый взгляд. Нам, например, всегда внушалось, что мы дети Божьи, и волос не упадет с головы человека без соизволения Божьего. А они, ну, в смысле аборигены. Считай себя как бы частью Творца. «И Творцом они считают именно Дракона?» – уточнил Юдгар. «В том-то и загвоздка», – рябое лицо лейтенанта выражало крайнюю степень озадаченности и недоумения. «Они поклоняются Дракону, но Творцом его не считают. Они полагают, что Дракон – это всего лишь некая сила, предназначенная для управления миром и призванная внести в него гармонию». Одарить ее каким-то единым законом? Не слишком ли сложное верование для каких-то там неразвитых аборигенов, которые живут по законам первообщинного строя? Ютгар понимал, что вопрос риторический. На этот счет можешь не сомневаться. Уж самомнение у них – будь здоров. Хорхе досадливо помочился. Нас, людей, считают полными недоумками. пай -кы? Ютгар невольно усмехнулся. «Быстро схватываешь. Недоумок, дурень, пустоголовый. Я ведь их давным-давно всех знаю. Но ни меня, ни кого-нибудь другого из гарнизона, в том числе и ученых, ни разу по имени не назвали. Мы для них все – пайки И больше ничего». Корхея оскорбленно замолчал. И Ютгар с удивлением понял, что этот уже зрелый космодесантник ведет себя сейчас, как обиженный ребенок, которого незаслуженно поставили в угол. На себя бы посмотрели со стороны. В каждой деревне лишь старейшина да колдун. Вот и все управление. Проголодались, собрали стадом, забили несколько диких животных и устроили гулянку. Землю не обрабатывают, хотя почва здесь очень плодородна. Животноводства никакого. В первое время наши энтузиасты из ученых пытались их всему этому научить. Так они знают, что нам заявили? Что яйца курицу не учат. Не прямо, конечно, но именно с таким смыслом. Да и вообще непонятно, чем они занимаются. Как не придешь в деревню, никого нет. Одни сопливые детишки по лужам словно все взрослые повымирали. Правда, через пару минут кто-нибудь обязательно появится. Даже в дом пригласит. Хорки помолчал, как бы взвешивая собственные слова. Но, похоже, особой радости наши визиты им не приносят. Такое впечатление, будто мы постоянно отрываем их от важного занятия. Хорхе вдруг тряхнул стриженной головой. Да ладно, чего это я? Пусть живут, как им нравится. Мы в самом деле не вправе им указывать. Тем более, что к нам они относятся вполне доброжелательно. Ну, конечно, если выполнять кое-какие элементарные правила поведения. Да и между собой они тоже вроде всегда ладят и стараются не нарушать территориальных границ. Между ними что, совсем не ведется войн? Раньше бывали. Они этого и не отрицали, когда наши ученые старались выяснить всю подноготную их культуры в прошлом и настоящем. Но с тех пор, как, по их словам, имя стал управлять дракон, раздором и розни был положен конец. Теперь они живут в полном ладу друг с другом.